Запись двадцать 21. -я. Быстрый ответ. Дорогая моя мама, получила твое странное письмо. Честно говоря, не знаю, что тебе ответить. Но я тебя люблю. Ни о чем не жалею. Что делать? Отправить телеграмму? Как ей, наверное, одиноко.